Глава двадцать пятая. Понедельник, двадцать пятая октября. День. Тридцать три долгих года Табита ждала извинений. Во всех умных книгах говорится, что призраки остаются на земле из-за сотворённой над ними несправедливости. Табита уверена, что именно ожидания заветных, освобождающих слов и приковала её к особняку. Она даже не может уйти в лес, чтобы обрести покой среди своих любимых животных. Но возможно, сегодня настал тот самый день, когда благодаря заветным словам придут отмщение и свобода. Кроме слов больше ничего не поможет. Она уже пробовала. Табита не знает, почему с последним вздохом она была возвращена в дом. Она помнит трассирующие огоньки, прокладывающие ей путь на небо. Помнит, как изо всех сил старалась уйти. И потом, после смерти, оказавшись в доме, стоило ей шагнуть за порог, как внешний мир, подобно огромной зефирке, мягко запихивал её обратно. Невозможно умереть, если ты уже умерла. «Сколько ни кидайся вниз с лестницы, сколько ни играй с огнём, ничего не поможет. Вдруг сегодня получится, а может и нет». Табита стоит одна в фойе. И уже потому, как метнулись на крыльцо и Изавель с Айви, и по их дальнейшей реакции, она понимает, что-то пошло не так. Радостное воркование сестёр сменилось удивлёнными вскриками, а потом стало до тревожного тихо, словно сёстры отаропели. Неужели Руби так изменилась? Неужели сёстры так шокированы, увидев её? Очень скоро та бита и сама всё поймёт. Первый входит Руби и тебе не сразу её узнаёт. Вот уж не ожидала увидеть перед собой седого старика. Но даже сейчас Тебби не в состоянии думать о Руби в категориях мужского начала, несмотря на эту щетину, кустистые брови и волоски, торчащие из носа и ушей. Ведь Руби — это просто Руби. Следом за Руби входит ошарашенная Иезавель. а потом Айви, она хмурится. Лица Квинни и Урсулы не выражают ничего, кроме ошеломления контуженных. «А вот и наша именинница!» восклицает Руби, привидит обиты. Она подбегает к ней и хочет обнять. Она не замечает, что ее руки смыкаются, не наткнувшись на физическое тело. А потом удивлённо оглядывает комнату. "Но мы же хотели тут всё украсить. Скоро придут гости", говорит она. "Какого хрена ты несёшь?" огрызается Табита. "О чём ты руби?" каркает Виджет, нервно дёргая головой. А ты научила её говорить. Радостно говорит Руби и хлопает в ладоши. Какая же ты умница. Да-да. Ты ведь хотела успеть до праздника. Руби оборачивается к остальным, театрально прижимая руки к груди. У меня приготовлено великолепное платье на сегодня. «Магнусу понравится!» Тебби сейчас подобна брошенному за борт якорю, когда корабль вдруг перестаёт плыть. Она понимает, что произошло. Каким-то неизъяснимым образом память Руби отбросила её в день празднования 50-летия Табиты, после чего её само арестовали, а Табиту убили. Не дико ли притворяться, будто все они живут в событии, случившимся 33 года назад. Более того, у Табиты это не вызывает ничего, кроме гнева, потому что тот праздник стал последним в её жизни. Знай она, что умрёт через три дня, то не сидела бы тогда на диете, чтобы влезть в облегающее платье. А на празднике ела бы всё подряд, наслаждаясь вкусом каждого блюда, перекатывая во рту сладкое и кислое, острое и солёное, И много бы пила, позволила бы себе несколько бокалов шампанского, так приятно щекочущего нёба, оседая пузырьками на языке. Знайта бита, что это последние дни, когда ей доступны живые ощущения, она ценила бы каждое мгновение, сталкиваясь с чьим-то тёплым телом в толпе гостей. Она бы прикасалась к людям бесконечное количество раз прокатилось бы на канатной дороге к вине, чтобы ветер ласкал лицо, теребил волосы. А ещё она бы отпустила руки и плюхнулась бы в холодную ноябрьскую воду, сотрясаясь в ябком экстазе, так чтобы зубы стучали, отбивая радостную чечётку. Но она не могла знать. В том-то и состоит хитрость смерти. Она тихо подкрадывается к тебе сквозь высокую траву. Оставаясь невидимой до самого последнего момента, когда она сделает прыжок и выпустит когти. А ты и знать не знаешь, что смерть близка. Думаешь, будто у тебя ещё полно времени, чтобы радостно орать, танцевать, смеяться и есть, пить вино, купаться и заниматься любовью. И вдруг приходит Руби, ставшая причиной её преждевременной смерти. И она ведёт себя так, будто ничего не случилось, заставляя Тебби сомневаться, доверившись глупой надежде, будто всё это было каким-то длинным страшным сном. И вот наконец она проснулась. Но по лицам остальных сестёр Табита понимает, что это не она. А Руби потеряла связь с реальностью. Губини скорбно поджала губы, а Айви стоит, тихо заламывая руки. Глаза Урсулы затуманены слезами, а на губах Изабель играет кривая улыбка, словно она и хотела бы, чтобы кто-то разрядил атмосферу какой-нибудь шуткой, но знает, что этого не произойдёт. Чувствуя всеобщее смятение, Руби отворачивается от Табиты и смотрит на остальных женщин. Что? Почему вы все так смотрите на меня? Она шмыгает носом и вытирает его салфеткой. Ой, меня что? Козявка торчит. Судорожно сглотнув, Айвина тужно улыбается и пытается взять ситуацию под контроль. Нет, дорогая. Ты, как всегда, великолепна. От волнения голос её звучит хрипло, и Руби улыбается своей лучезарной, такой знакомой улыбкой, по которой все так сильно соскучились, и никто не хочет расстраивать её. Все поворачиваются к Урсуле. Та делает шаг вперёд и берёт Руби за руку, обойдя сестёр И Изавель берёт Руби за вторую руку. «Пора открывать твою комнату», — говорит Квини, и, держа перед собой искусной выделки ключ, поднимается вслед за Ави по лестнице, а за ними другие сёстры ведут Руби. Табита так расстроена, что думает удалиться в библиотеку, но в том, что они снова вместе... Есть что-то чудесное, волшебное. Четверо из них двигаются подогрически сковано. Кожи их покрыта печёночными пятнами. В каждом их суставе придаётся зимней спячки старость, и весна уже никогда не наступит. Пятая мертва, а шестая настолько переменилась, что узнать её могут разве что сами сёстры. Все они уже не такие, какими были 33 года назад. Но ведь так и должно быть. Сейчас достаточно того, что они снова вместе и чествуют возвращение Руби. Поэтому Табита присоединяется к остальным. Ей тоже хочется участвовать. в этом знаменательном событии, прежде чем им всем придётся иметь дело с огромным несчастьем,